Девушка даже слышала крики птиц, готовящихся к долгим перелётам. Потом неподалёку пролетела голубая цапля, неторопливо и торжественно, совсем низко, почти над самой водой. На мокрых лужайках и на берегах каналов завели свою тоскливую песню лягушки. Осень и начало птичьего перелёта всегда вселяли в душу Ливии неизменную меланхолию, несмотря на то, что она уже много лет жила в болотах у лагуны. Ей хотелось и самой улететь куда-нибудь далеко-далеко, к другим мирам, за море. Ей хотелось забыть о мокрых зарослях, о таких знакомых и таких тревожащих стенах Равенны, большую часть года окутанных туманом. Сырость, унылый дождь и холодный ветер с востока пробирали Ливию до костей. Но когда возвращалась весна, когда снова прилетали ласточки и начинали вить гнёзда в развалинах древних строений, Когда солнце вновь начинало сверкать на серебряной чешуе мириадов крошечных рыбок, девушка чувствовала, как оживают её надежды, надежды на то, что этот мир ещё может начать всё сначала, может каким-то чудесным образом возродиться. Ливия всегда жила как мужчина. Она научилась существовать в грубом и зачастую враждебном окружении, научилась защищаться и нападать, когда в том была необходимость. И ничто не могло её остановить. Её тело и душа окрепли и ожесточились, но она никогда не забывала, где её корни. Она помнила те неногие годы, когда жила со своими родными в собственном доме. Она помнила оживлённые улицы, рынки, корабли в порту, ярмарки и праздники, обряды и церемонии в честь самых разных богов. Она помнила величественных судей в белых просторных одеяниях, вершивших правосудие, сидя в форме на креслах с высокими прямыми спинками. Она помнила христианских священников, помнила богослужения в храмах, сверкавших драгоценными мозаиками. Она помнила театральные пьесы и уроки в школе, где она училась. Она помнила, что такое цивилизация. И еще она помнила, как в один из тех дней явились варвары, Их были тысячи, несчислимые орды, и варвары были мелкорослыми и свирепыми, а глаза у них были длинными и узкими, а волосы связаны на затылках, как хвосты их шустрых мелких лошадей, мелких, но удивительно выносливых. Ливия помнила долгие жалобные звуки труб, эхом отражавшиеся от стен, поднимавшиеся по тревоге в всех помнила солдат, бегущих к крепостной стене, занимающих позиции и готовящихся к долгому и упорному сопротивлению. Главнокомандующий был как раз в отъезде по какому-то делу. Офицер, которому пришлось взять на себя командование, был очень молод, почти мальчик, честно говоря, но всё равно он оказался героем. Тихий плеск вёсел отвлёк Лили от её тяжких мыслей. Она села в лодке и прислушалась. Да, к берегу подошла какая-то лодка. Из неё вышли двое мужчин. Первый был довольно стар, однако хорошо одет и держался с достоинством. Второй выглядел стройным, хотя и не был слишком высок и не слишком хорош собой, и лет ему было около 50. Ливия видела его прежде. Это был личный охранник человека постарше, если она не ошибалась. Девушка выбралась из тростника и подошла к мужчинам. Антеми, сказала она, обращаясь к старшему из двух. Я уж думала, ты никогда не явишься. Для меня не так-то просто выбраться из города. За мной постоянно наблюдают, а я не хочу возбуждать лишних подозрений. Мне пришлось дожидаться солидного обоснованного повода. Зато у меня есть важные новости, но, если я не ошибаюсь, у тебя тоже есть что мне сказать, да? Ливия взяла его за руку и повела к заброшенному крестьянскому дому, по самой окнам, погрузившимся в сырую болотную землю. Ливии совсем не хотелось, чтобы их разговор кто-нибудь смог подслушать. Тот человек, которого я спасла несколько ночей назад, тот самый, который пытался увести из дворца юного императора. Ты уверена? Насколько тут вообще возможна уверенность? За ним гнали солдаты Адакра, а когда я сказала ему, что в городе разыскивают некоего дезертира, предпринявшего попытку похищения императора, он даже не пытался отрицать, что это его рук дело. "Кто он такой?" спросил Антемий. "Кажется, легионер из Нова Инвикта. Это тот отряд, который Орест подготовил в тайне, чтобы легион стал опорой новой империи. Они все погибли". Леви показалось, что в глазах Антемия вспыхнула боль, когда он вспомнил о самопожертвовании своих товарищей. "Это правда, что ни один из них не сумел спастись?" спросила она. «Я не знаю. Возможно, кое-кто из них попал в рабство. Завтра армия, которой командует Маледон, та, которую Адаакр послал, чтобы уничтожить легион, должна вернуться. Если кто-то из римлян выжил, мы услышим об этом. А тот солдат ворвался во дворец просто от отчаяния, я думаю. И он отворил много бед. Убил больше десятка варваров, что, конечно, радует меня бесконечно». Однако он невольно послужил и причиной смерти нашей императрицы Флавии Серрены. И теперь весь дворец вооружён до зубов. Варвары подозревают всех и каждого. Я опасался, что и жизнь самого императора в опасности. Но к счастью, Адакар решил пощадить мальчика. Весьма великодушно с его стороны, но боюсь, я не могу поверить в бескорыстие варвара. Адакар никогда и ничего не делает без причины. А ведь из-за мальчика у него может возникнуть множество проблем. Ты не права, возразил Антемий. Адакар начинает понемногу понимать, как делается политика. Если бы он убил императора, он возбудил бы ненависть и презрение всех римлян. Христианские священнослужители наверняка бы подали на него жалобу Ироду, и восточный правитель мог бы заподозрить, что Адакар домогается единоличной власти в империи. Если же мальчик остаётся в живых, а Даакр выглядит великодушным и не помнящим зла, а значит, Константинополь может ему доверять и не считать фигурой опасной. Ты действительно думаешь, что кого-то в Константинополе заботит судьба Ромула Августула? Ха, император Зенон сразу отказался поддерживать Юлия Непота, последнего западного императора, когда Флавий Орест сверг его с трона. и просто предложил ему поселиться у него в Далмации в вынужденном изгнании. Насколько мне известно, их позабавило то, что на востоке на троне оказался мальчишка. Они его называют не Ромолом, а Момилом и произносят это так, как произнёс бы младенец. Но Зенон и сам не удержался на троне. Вместо него правит теперь Василиск, а Василиск сейчас в Пелопоннесе, в Пергосе, а это всего в трёх днях плавания отсюда. «Я отправил туда нескольких гонцов, переодетых рыбаками. Должно быть, они уже добрались до него, и ответ может прийти в любой момент. И о чем ты просил?» «Предоставить убежище для императора». «И ты веришь, что он ответит согласием?» «Я сделал ему достаточно интересное предложение, мне так кажется». Солнце уже коснулось краем диска огромной молчаливой лагуны и начало погружаться в нее. Длинная цепь верховых воинов обрисовалась на фоне алого огня, а потом погрузилась во тьму вместе с плоской равниной. Передовой отряд армии Мледона заметил Антимий. Завтором и будем знать точно, выжил ли кто-нибудь из легионеров. "Почему ты всё это делаешь?" спросила Ливия. "Что именно? Пытаешься спасти мальчика? Тебе ведь в этом нет никакой выгоды". "Совершенно. Ну, в общем, да. Но я всегда преданно служил семье Флавии Серены". «Верность — добродетель старых людей. Мы слишком устаем от того, что в молодости меняли привязанности и идеалы». Антимий вздохнул. «Я долгие годы служил ее отцу, и я бы сделал все, чтобы помочь ей, если бы у меня было время, если бы этот солдат не вмешался так не кстати. Возможно, у него были к тому серьезные причины. Надеюсь, что так. Мне было бы интересно встретиться с ним, если ты сумеешь это устроить». «Если Василиск согласится укрыть этого мальчика, что ты будешь делать потом?» «Я освобожу его». Ливия, шедшая теперь немного впереди, остановилась и резко обернулась. «Что ты сделаешь?» «То, что сказал. Освобожу его». Ливия покачала головой и оглядела старика с насмешливой улыбкой. «Не староват ли ты для подобных авантюр? Где ты найдешь людей, согласных взяться за такое дело? Ты ведь уже говорил, что Адакр согласился сохранить мальчику жизнь». Разве тебе этого недостаточно? Не лучше ли оставить всё как есть? Я знаю, ты захочешь мне помочь, продолжил Антимий так, словно ливень ничего и не говорила. Я? Мне такое и в голову не приходило. Я уже рискнула собственной жизнью, спасая этого несчастного. Я вовсе не намерена бросать вызов судьбе, тем более в таком безнадёжном предприятии. Антимий взял девушку за руку. У тебя есть некая мечта, Ливия Приска, и я могу помочь тебе осуществить её. Ты получишь огромные деньги, их хватит для того, чтобы нанять любого, кого ты выберешь для участия в деле, и ещё останется, чтобы реализовать твои собственные планы. Но тут есть одна загвоздка. Сначала мы должны получить ответ Василиска. Так что давай-ка вернёмся назад. Если я буду слишком долго отсутствовать, это могут заметить. Они направились к лодке Антимея. Сопровождающий старика Астраш сидел на берегу. Стефан, мой секретарь и мой охранник, моя тень, так можно сказать. Он знает обо всём, у меня нет от него секретов, и он сможет в будущем стать нашим связным. Стефан, увидев Ливию, не сумел скрыть восхищение и уставился на девушку, явно ожидая от неё согласия на предложенное Антемием. Ну, как хочешь, пожала плечами Ливия. Но я уверена, что ты слишком уж оптимистично смотришь на будущее и слишком доверчив. С какой стати Василиск должен интересоваться жизнью Ромола? Посмотрим, только и сказал старик. Он шагнул в лодку, и Стефан сел на вёсла, но сначала бросил на девушку ещё один восторженный взгляд. Ливия долго неподвижно стояла на берегу, следя взглядом за лодкой, уходящей в темноту.